Дневник доктора Чарльза Стёрта. Мушар, Трепизунд, 13 июля 1915 года. Сегодня в больнице не досчитались ещё одного работника. Надёжность Ануш Шеркадянуступает лишь надёжности Манон. И когда Ануш не появилась в больнице этим утром, все обеспокоились. Потом мне сказали, что бабушка девушки, Гахар Шеркадян, ожидает меня в саду. Она ещё больше похудела с тех пор, как я видел её в последний раз, и неуверенно стояла на ногах. Её артрит разгулялся с новой силой, а мешки под глазами увеличились и стали похожи на синяки. Передо мной стояла запуганная, очень встревоженная старуха. Впрочем, в последнее время в деревне все живут в страхе. С момента появления Назима Джана нападения на женщин стало привычным делом. Человек этот оказался таким каким я его и представлял. Он негодяй и главарь, то и дело устраивает самосуд и наслаждается страданием людей. Бабушка спросила: "Есть ли у меня время поговорить с ней?" И я пригласил её в дом. Хотя усадил её за стол и поставила перед ней миску супа, которую она взяла обеими руками и ела так, будто уже давно не пробовала ничего подобного. "Спасибо", поблагодарила она, насытившись, и спросила у меня: Можем ли мы поговорить наедине? Томас, иди помоги Роберту в конюшне, сказал я. И скажите остальным, что они могут понаблюдать, как Арнак подковывает кобылу. Мой старший сын неохотно вышел из комнаты, и тут раздался скрипящий звук из плетёной кроватки в углу. Из-под полога показалась взъерошенная голова Лоти, и две тонкие ручки потянулись к матери. Моя младшая дочь слишком маленькая и худенькая для своего возраста. Под её глазами залегли голубоватые тени, похожие на лавянные полумесяцы. Плохой знак, сказали бы местные колдуны и стали бы уверять, что её сглазили. Бледность ребёнка, небольшой рост и худоба вследствие болезни почек и склонности к инфекциям алихорадки, а не происков какой-то ведьмы. Когда Хетти взяла лоть те на руки, её небольшая светлая головка спряталась, как воробей под навесом под подбородком матери. Гахар Шаркаджан рассказала нам, что у внучки болит живот. Мне очень жаль, отозвался я. Вы хотите, чтобы я её навестил? В этом нет необходимости, доктор. Она ела мидии, которые следовало выбросить. С тех пор её желудок взбунтовался. Я заверил Гахар, что её внучка не единственная, кто так поступает, а Хетте настояла на том, чтобы оно ж побыло дома пару дней. Большое спасибо, госпожа Стёрт. Доктор Стюарт. Вставая из-за стола, Гахар бросила взгляд на нашу дочку. Гахар Шаркадян всегда привлекала к себе внимание. Она высокая, со скорёженными под агрой пальцами, одетая с головы до ног во всё чёрное. Лоти тем не менее она понравилась, и девочка улыбнулась ей счастливой улыбкой. Да благословит Бог вас и вашего ребёнка, сказала Гахар. Я не уверен, но когда я провожал бабушку к выходу, Мне показалось, что я увидел слёзы в её глазах.